Глава 338. Широкое мышление. Что это? спросил недомела ещё одно Я думаю, заговорив, цениму погладил подбородок, что техника в этой книге подробно описывают способ соединения божественного моста. Какого моста? словно не расслышав, переспросил одноногий. ноги. Божественного моста, ответил парень. Божественное сокровище не похоже на меридианы в человеческом теле. Так что можно выполнить технику только одним взглядом. Божественные сокровище- это пустые пространства, поэтому, когда жизненные отцы проходят через них, каждый миллиметр обладает различной измеряемой величиной, поэтому мне нужно узнать конкретные размеры. Трудно определить координаты в пространстве, любая неосторожность приведёт к ошибке. Лицо Одноногого было абсолютно пустым, когда он уставился на продолжающего измерять изображение в «Золотой книге Ценьмо». И если допустить ошибку с вычислением размеров, Скажем так, даже самую маленькую ошибку в цифрах Муху можно сравнить с тысячами пройденных километров не в ту сторону. Юноша достал кисти бумагу, чтобы записать данные своих измерений, продолжая, даже не поднимая головы. Мои расчёты должны быть точными и доходить до Муху. Кроме того, размер человеческого тела на картинке отличается от размера реального человеческого тела. Размер божественного сокровища здесь также отличается от божественных сокровищ реального человека, поэтому позволь мне сначала вычислить основные числовые значения размер каждого божественного сокровища божественного моста отличается но с лежащими в основе числовыми значениями можно будет совершенствоваться используя соотношение тогда получится достичь секретов сорочего моста какого моста снова выпалил до ноги старочего моста улыбнулся сбитый с толку ценого дедушка ты кажется немного не понимаешь о чем идет речь я не буду больше говорить с тобой это довольно хлопотная работенка мне придется очень долго Внезапно, с каким-то волнением, выкрикнул на деревне «Какого моста? Старейшина ты туда же! Сорочего моста!» Поразился Цанемо. «Не в этом дело!» Обернувшись быстро, сказал имперский наставник. «Нет, перед сорочием мостом ты ясно говорил о божественном мосте!» «Соглашусь!» – выкрикнул одноногий. «Я тоже слышал про божественный мост!» Старейшина несколько раз кивнул. «Да был божественный мост!» нему пришел к со осознанию и улыбнулся божественный мост этого человека на картинке сломан а техника которую он использует для его ремонта называется соручий мост я просто проводил необходимые корректировочные математические расчёты, необходимые в секретах с моста эту технику очень трудно совершенствовать ведь она требует множества расчетов тонкостей техника используемая для ремонта Божественного моста аура трёх мужчин внезапно вспыхнула и карета которая летела в воздухе разгляделась на куски Затем осколки превратились в порошок от вибраций, вызванных ужасающей аурой. Цанемони медленно поднялся в небо, прижимая золотую книгу и записанные им измерительные данные груди. Вся его одежда была заляпана пролитыми чернилами. Имперский наставник, стареюшные одноногие хотели тут же схватить книгу, но, увидев, как парень прижимал ее к груди, остановились и убрали свои руки, едва в состоянии сдержать волнение в сердцах. — К счастью, золотая книга не запачкалась чернилами, иначе ваши грехи были бы непостижимыми! проворчал Циньмо. «Сначала приземлимся на землю!» Тут же скомандовал старейшина. Четверка приземлилась на землю, земля вокруг них была повсюду усеяна трупами, некоторые места до сих пор полали огнём в перемёжку с клубящимся едким дымом, такое могли сотворить только божественное искусство огня. Тем временем армия Империи Варварских Диль хардочно прорывалась через ворота перевала Холань в надежде сбежать, но местные стражи держали городские ворота плотно закрытыми, не желая никого впускать. Варвары разгромленные армии были вынуждены начать пробивать себя путь силой. Высокая стена непрерывно рушилась от ударов многочисленных сильных практиков. Во все стороны разлетались осколки камней. Им удалось прорваться через внешнюю городскую стену, так как та была достаточно широкой, но внутренняя все еще не поддавалась. Солдаты, охранявшие перевалы, выстреливали своими божественными искусствами и духовными оружиями со стен. Они нападали как на находящихся внизу союзников, так и врагов, Братская кровь лилась рекой, хотя ещё недавно не сражались плечом к плечу. Если коротко, жуткое зрелище. Люди умирали один за другим, а трупы под городскими стенами образовывали собой настоящие холмы. Флот под чутким руководством мастера чертога меча Ию-Юан-Чи-Юня остановился в 60 километрах от перевала Холань, явно больше не собираясь продвигаться дальше. Как вдруг с очередным залпом пушек истинного происхождения городскую башню и ворота разнесло на куски, Бесчисленные беглецы в тот же миг хлынули в город наводнением. Руки и ноги находящегося в городе Паньгунсо оледенили от ужаса. Городские ворота пали. Потерпевшее поражение армия вровлась в город. Перевал потерял свою ценность, ведь совершенно не мог остановить наступление противника. Отступающие чуть было не растоптали выстроившиеся в построении гарнизонные войска. Поэтому теперь бежали уже все. Если враг воспользуется таким удобным шансом и разберётся со всеми ими прямо здесь и сейчас... Тогда прерия, безусловно, понесёт колоссальные потери. «Уведите меня! Немедленно!» Отринув все страхи, ряфнул пань Гунцо. «Покидаем город! Бросаем перевал Халань!» Шаман-король немедленно поднял его, вылетая из перевала. По дороге парень строго обронил. «Ученики нашего дворца Золотой Орхидеи должны покинуть поле битвы!» Дрогнув сердце, шаман-король спросил дрожащим голосом. «Гроссмейстер, если наши ученики отступят...» «У армии не будет шанса выжить!» «Но дворец Золотой Орхидеи выживет!» Спокойно парировал пань Гунцо. «Держась здесь оборону, все наши ученики попросту перемрот. Мы должны поберечь наши силы, и истинное поле боя развернётся в прерии. Репутация нашего дворца Золотой Орхидеи не связана с уважением и поклонением племён. Если имперский наставник хочет захватить прерию, ему придётся заплатить большую цену!» Шаман-король немедленно собрал свою жизненную цы и превратил её в сотрясающий мир-крик, который распространился по всему полю боя. Он приказал ученикам Дворца Золотой Орхидеи отступить. После этого ситуация стала ещё более беспорядочной. Каждый хотел просто сбежать и спасти свою жизнь. Они бежали через городские ворота, протискивались друг к другу, затаптывали павших, некоторые совершенствовались в воздушных божественных искусствах, но даже в небе их доставали пушки истинного происхождения. йо контролировал небо, поэтому ни один практик божественных искусств Империи Варварских Ди не мог убежать таким образом. Мастер чертога мечё тем временем контролировал землю, но не блокировал людей от побега обратно через перевал. Вместо этого он уничтожил всех врагов на земле перед собой, заставив остальных бежать ещё более отчаянно. Под летающими кораблями армия Империи Вечного Мира хлынула вперёд, добивая остатки выживших. Паньгунца повернулся взглянуть на перевал халань который уже начал рушиться. В городе полохал огонь, в небо поднимался густой едкий дым. Солдаты варварских Ди спасались бегством, некоторые из них пытались забраться на гору халань когда они могли выбраться из города, но большинство падало вниз, разбиваясь в лепёшку. Многочисленные великие шаманы и шаманы-короли прилетели и собрались вокруг Паньгунсу. На лицах каждого отражались страх и отчаяние, но парень был спокоен, когда сказал «Немедленно разойдитесь и отравите все источники воды в впреди шаманским ядом, чтобы чама распространилась по земле. Когда армия империи вечно вымиропадёт за нами, они все погибнут». «Гроссмейстер!» Сердца всех великих шаманов и шаманов-королей в ужасе дрогнули, и один шаман-король рыдающе добавил «Все соплеменники в прерии тоже будут отравлены!» «Прерия достаточно большая!» Пань гонсу был равнодушен. «Мы не будем травить большие города, так что основные племенные костяк выживет. «Но есть так много небольших кочевых племён!» «Среди них одни бедные непритязательные люди!» Юноша был непреклонен. «Они умрут вместе с практиками божественных искусств Империи Вечного Мира!» «Это того стоит!» «Немедленно разоедитесь отравите воду!» «Не может быть никаких задержек!» «В противном случае, когда армия Империи Вечного Мира доберётся сюда, их первая цель будет дворят Золотой Орхидея!» Большинство великих шаманов и шаманов королей на миг оцепенили, но всё же разошлись во всех направлениях. Ань Гунсо не обращал внимания на перевал халань, где дым поднялся из огня войны, окутывая рушащийся когда-то неприступный перевал, он повернулся и пошёл к дворцу Бармача. «Прошло столько лет!» Около семи или восьми тысяч лет, верно? Моё сердце уже спокойно, как старый колодец, без иденной ряби. Это ведь первый раз, правда? В первый раз, когда я чувствую желание бороться за всех сил в моей жизни. Империя Вечного Мира, Имперский Наставник, Владыка Небесного Дьявольского Культа, вы, ребята, снова зажгли мой боевой дух. На поле боя Цанему переместил несколько трупов в одну сторону и открыл Золотую Книгу наконец позволяя имперскому наставнику старейшне одноногому увидеть её содержимое. Три головы скучковались в одном месте и нервно уставились на письма и рисунки, отчаянно запоминая и вычисляя всё, в какой-то момент три удивлённо воскликнула «Чудесно! Воистину чудесно! Как люди деревни беззаботные смогли подумать о таком сложном способе соединения божественного моста? Прежде чем придумать такую технику...» Насколько велика должна быть вычислительная способность, необходимая для таких точных расчётов? «Братья, могу я перевернуть страницу?» — спросил имперский наставник. Сорочий мост не должен ограничиваться этим, на следующей странице определённо должна быть другая техника, однако расчёты там будут ещё более запутанными, и в качестве основы потребуют результаты расчёта по сорочему мосту. После переворота страницы последовала очередная волна восклицаний. «Действительно, ещё одна техника, и без предыдущих расчётов не обойтись. Секреты загадочного потеводителя поистине замечательны. Он буквально строит павильон в воздухе, расчёт до такой степени безусловно божественной Один человек не мог рассчитать всё это. Техника, вероятно, была выведена всеми мудрецами без беззаботной. «Быстро, быстро, быстро! Переверни на следующую страницу! Что ты на меня смотришь? У меня нет рук!» Процедил старейшина. Спустя довольно длительный промежуток времени издалека донеслись громкие взрывы и возгласы, Садьму поднял голову и кашлянул. «Перевал Холань завоёван». Ничего не отвечая, Трио продолжила испепелять взглядами золотую книгу, и юноша беспомощно покачал головой. «Разве мы не должны идти туда? Скоро небо потемнеет. Если мы останемся в зоне утиного языка, то окажемся в опасности, когда ночью вторгнется тьма. В конце концов, это великие руины». Трио вновь промолчала. Санемузу скучал до смерти, но всё же выждал ещё некоторое время, прежде чем сорвался, говоря. «Независимо от того, как долго вы смотрите, если вы не можете провести математические расчёты по математическим рассуждениям в технике, ваше изучение закончится впустое!» Они, наконец, подняли свои головы и неохотно отвели взгляд от золотой книги. «Дедушка старейшина, у тебя есть уверенность в исправлении своего божественного моста?» – немедленно спросил юноша. Качая головой, старейшина сказал. «Мне осталось не так много жить, так что от моей судьбы будет зависеть, смогу ли я починить божественный мост или умру старости. Из трёх видов техник в этой книге исправление божественного моста — непростая задача». Имперский наставник кивнул. «Перед этим нам сначала нужно просчитать все три техники. Этот момент очень важен, и мы должны рассчитать всё как можно скорее. Как только это будет сделано, мы сможем распространить это знание». «Имперский наставник!» «Ты хочешь распространить технику, которая могла бы заставить людей стать богами и дьяволами, но ты спросил разрешение у человека и семью Циндеря в небеззаботной. В конце концов, три техники тебе не принадлежат?» — усмехнулся одноногий. Мужчина был ошеломлён на мгновение, затем, извиняясь, сказал. «Я начал рассуждать о распространении техники, но забыл спросить владельца. какую-то Владыка Культуцинь?» Ценема улыбнулся. «Я и не собирался держать это лишь при себе» я тоже подумывал распространить техники. Имперский наставник посмотрел ему в глаза в попытке узнать его истинное намерение, но он видел лишь несравнимо ясный взгляд со нему. Вдруг он вздохнул. «Старый император людей, я наконец-то понимаю, почему ты выбрал его своим преемником Он и правда обладает качеством и широтой императора людей. Он может быть молод, но его мышление достаточно широко». мой учился у нас, так что, конечно, его мышление достаточно широко!» — Ответил старейшина?